новые технологии, связанные с ДНК. Считается, что в самом ближайшем будущем образцы ДНК позволят следователям составлять описание потенциальных подозреваемых. Это связано с новейшим, быстро развивающимся побочным продуктом генетических исследований, называемым ДНК-фенотипирование. Оно включает в себя прогнозирование особенностей организма С использованием только генетической информации, полученной в результате генотипирования или секвенирования ДНК, Фактически, внешний вид человека предсказывается на основании математической модели. Ученые утверждают, что возможности ДНК-фенотипирования скоро можно будет использовать для получения важнейших зацепок в уголовных делах, в которых нет подозреваемых лиц или совпадений по базам данных. Этот метод поможет сильнее сужать круг подозреваемых, поскольку предоставляет больше данных в результате экспертизы человеческих останков. Это может привести к настоящему прорыву в расследованиях. Одна научно-исследовательская компания уже научилась точно предсказывать внешность неизвестного человека по образцу его ДНК. Эксперты могут установить такие черты, как цвет кожи, глаз и волос, а также наличие веснушек, расу и даже форму лица. Но на данный момент точность воссоздания лиц с помощью метода ДНК-фенотипирования сомнительна. Так что технология пока больше вызывает вопросов, чем дает ответов. Помимо этого, критики метода опасаются, что он может привести к усилению расового профилирования в правоохранительных органах. Примечание. Использование госслужащими расы, цвета кожи, происхождения или национальной либо этнической принадлежности в качестве основания для проведения в отношении их дополнительных проверок, досмотров и прочего. Конец примечания. Которое несомненно только укрепит расовые стереотипы и предрассудки. При этом сама ДНК продолжает изучаться, а технологии на ее основе использоваться не только в сфере расследования преступлений. В процессе генетических исследований возникают новые продукты питания, разрабатываются современные лекарства. В Китае ученые даже утверждают, что впервые подвергли редактированию геном девочек-близнецов Лулу и Нана чтобы исключить развитие генетических заболеваний. Этот опыт представляет огромную важность для науки и этики. Методика редактирования генов, примененная китайскими учеными, запрещена в большинстве стран, поскольку технология все еще экспериментальная и весьма спорная. Некоторые опасаются, что намеренное изменение ДНК может иметь непредвиденные и пугающие последствия для будущих поколений. Что это шаг в сторону антиутопии, где люди выбирают, кому суждено родиться еще до зачатия. Между тем, ДНК используется и более приземленно. Недавно судмедэкспертам удалось доказать, что останки скелета, обнаруженные в братской могиле Екатеринбурга, принадлежали последнему царю Российской империи. Николаю II, его жене и детям. Все они были убиты в 1918 году во время Гражданской войны. Ученым удалось установить совпадение ДНК с образцами, взятыми у нескольких потомков Романовых, включая мужа королевы Великобритании, герцога Эдинбургского.